Уже четыре короля сменилось на французском престоле. Мой отец — король Филипп, который выдал меня замуж ради интересов короны. — Упокой, Господь, его душу, мадам! — Упокой ее, Господь! — произнес Толстяк Бувиль убежденным тоном, но голоса не повысил. Не было человека в мире, которого бы я любил сильнее, н и к о т о р о м бы служил я с большей радостью. Затем брат мой Людовик, который царствовал всего лишь несколько месяцев, потом брат мой Филипп, с которым я не особенно была дружна, но который не был лишен благоразумия. Бувиль н о х м у р и л с я как и всегда, когда при нем упоминали короля Филиппа Длинного. Наконец брат мой Карл, правящий настоящее время, продолжала королева. Всем им было известно моем положении, и они ничего не смогли или ничего не захотели сделать. Англия интересует королей Франции лишь тогда, когда речь идет об Аквитании и о той присяге верности, которую должны им принести за это ленное владение. Французская принцесса на английском троне, поскольку она тем самым становится герцогиней Аквитанской, является для них залогом мира. и когда в г е н и е спокойно, что им до того, если дочь или сестра гибнет за морем от стыда и одиночества? Говорить им об этом нет никакого смысла. Однако дни, которые вы провели здесь со мной, стали для меня праздником, ибо я могла беседовать с вами как с другом, а вы сами видели, как мало у меня друзей. Пожалуй, их у меня и вовсе нет, кроме дорогой моей леди Джейн. которая неизменно разделяет мои страдания. При последних словах королева повернулась к своей придворной даме, сидевшей рядом Джейн Мортимер, внучатой племяннице знаменитого сенешаля Жуан в и л я рослой женщине лет 37 с правильными чертами открытого лица и крупными белыми руками. — Мадам, — отозвалась леди Джейн, Вы делаете значительно больше, дабы поддержать во мне бодрость духа, чем я в этом отношении делаю для вас. И вы пошли на большой риск, оставив меня при себе, раз супруг мой брошен в узилище. Трое собеседников продолжали разговаривать в полголоса, ибо шепоты намеки вошли в обычай при этом дворе, где королева была лишена возможности уединиться и жила окруженная недоброжелателями. Пока шла эта беседа, три горничные в углу комнаты вышивали одеяло для леди Алиеноры Диспенсер, жены-фаворита, игравшую открытого окна в шахматы с принцем-наследником. Немного поодаль второй сын королевы, которому три недели назад исполнилось семь лет, мастерил себе лук из орехового дерева. а две ее маленькие дочки, Изабелла и Алейнора, пяти и двух лет, сидя на полу, играли тряпичными куклами. Передвигая шахматные фигуры, выточенные из слоновой кости, Алейнора Диспенсер не переставала следить за королевой и старалась уловить ее слова. С гладким, но на редкость узким лбом с горящими близко посаженными глазами и иронической складкой губ, эта женщина, не будучи по-настоящему некрасивой, носила на себе печать уродства души. Эта представительница семейства Клэр прославилась своей необычной карьерой. Сначала свояченица бывшего фаворита короля, рыцаря Деговестона, которого бароны, возглавляемые Томасом Ланкастером, казнили 11 лет тому назад. Теперь жена нынешнего королевского фаворита. Она находила какое-то болезненное наслаждение в том, что способствовало мужской любви, лишь бы удовлетворить таким путем свою жажду богатства и могущества. Помимо всего, она была глупа, готова была проиграть, партию в шахматы, лишь из-за одного удовольствия воскликнуть вызывающим тоном «Горде королеве! Горде королеве!». Наследный принц Эдуард, мальчик одиннадцати лет, с тонким и длинным лицом, скорее скрытный, чем застенчивый по характеру, с вечно потупленным взором, старался воспользоваться любой ошибкой партнерши и прилагал все усилия, чтобы выиграть.